Подозрительный полковник Мессоедов, окруженный всякой нечистью, недаром же Вильгельм II любил охотиться ним в горах прусского Роментона. К чему я вспомнил эту беседу? Только к тому, что впоследствии, когда земля горела у меня под ногами, я оказался в секретном вагоне Бонни Вруевича, стоявшем на запасных путях революционного Петрограда, и, может быть, именно потому из генералов царской армии я сделался генералом советским. И вот настал судный день. День 1 августа 1914 года. Утро. Кайзер накинул поверх нижней сорочки шинель прусского гренадера и в ней принял мольтки, как солдат-солдат. Германские грузовики с запаленной пехотой в шлемах фельдграу жомчались по цветущим дорогам нейтральных стран, где их никто не ждал. Часы пробили полдень. Но графа Пурталеса в кабинете Сазонова еще не было. Германский посол прибыл, когда телеграф известили мир о том, что немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург, и теперь войска кайзера готовы молнией пронзить Бельгию. Пурталес спросил, прекращает ли Россия свою мобилизацию? — Нет, — кратко ответил Сазонов. — Я еще раз спрашиваю вас об этом. — Я еще раз отвечаю вам тем же. — Нет. В таком случае я вынужден вручить вам ноту. Нота, которой Германия объявила войну России, заканчивалась воскопарной фразой. Его Величество Кайзер от имени своей империи принимает вызов. Это было попросту глупо. Можно подумать, усмехнулся Сазонов, что мы бросали Кайзеру перчатку до тех пор, пока он вниз не зашел до того, чтобы вызов принять. Россия не начинала войны. Нам она не нужна. У нас достаточно и своих нерешенных проблем. — Мы защищаем свою честь! — напыжился Пурталис. Сознав без надобности, открыл и закрыл чернильницу. — Простите, но в этих словах пустота! Только сейчас министр заметил, что Пурталис, пребывая в состоянии аффекта, вручил ему не одну ноту, а две. — Берлин снабдил посла двумя редакциями Нот для вручения Сазонову, одной из них в зависимости от того, что тот скажет об отмене мобилизации. Но Пурталис допустил чудовищный промах, вручив министру обе редакции. Затем, объявив Россию войну, германский посол сразу как-то ослабел и шаркой поплелся к окну, из которого был виден Зимний дворец. Нежидно он стал клониться все ниже и ниже, пока его лоб не коснулся подоконника Пурталеса буквально сотрясала в страшных рыданиях. Сазунов подошел к нему, похлопал его по спине. — Взбодритесь, коллега! Нельзя же так отчаиваться! Пурталес горячо и пылко заключил министр в объятии. — Мой дорогой, что ж теперь будет с нами? — Проклятие народа впадет на Германию. Ах, оставьте! Разве вы или я хотели войны? На выходе из министерства Пуртали поставили в известность, что для выезда его посольства завтра утром будет поддан экстренный поезд к перрону финляндского вокзала. Сборы были столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникальную коллекцию антиков. Но в четыре часа ночи сезонов разбудило звонком по телефону из министерства. «Кажется, нам не расстаться». — Дело вот в чем. Государь только что получил телеграмму от вашего кайзера, который просит царя, чтобы наша армия ни в коем случае не нарушала германские границы. — Я никак не могу освоить в своем сознании. С одной стороны, Германия объявила нам войну, а с другой стороны, это же Германия просит нас не переступать ее границ.